Львов в длинном сюртуке с поясом и замшевых ботинках сидел на кресле и в пенсне с синими стёклами читал книгу, стоявшую на пепитере, осторожно на отлёте держа красивой рукой до половины испеплевшуюся сигару. прекрасное, тонкое и молодое ещё лицо его, которому курчавые блестящие серебряные волосы придавали ещё более породистое выражение, просияло улыбкой, когда он увидел Левина. Отлично. А я хотел к вам посылать. Ну что, Кити, садитесь сюда спокойнее. Он встал и подвинул качалку. Читали последний циркуляр в журнале Санкт-Петербурга. И оно хожу прекрасно. сказал он с несколько французским акцентом. Левен рассказал, слышанное от Катавасова о том, что говорят в Петербурге, и поговорив о политике, рассказал про своё знакомство с Метровым и поездку в заседание. Львова это очень заинтересовало. Вот я завидую вам, что у вас есть входы в этот интересный учёный мир, сказал он. И разговорившись как обыкновенно, тотчас же перешёл на более удобный ему французский язык. Правда, что мне и некогда. Моя и службы, и занятия детьми лишают меня этого. А потом я не стыжусь сказать, что моё образование слишком недостаточно.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 Только б были лучше меня. Вот все, чего я желаю. Вы не знаете еще всего труда, — начал он, — с мальчиками, которые, как мои, были запущены эту жизнью за границей. Это вы нагоните. Они такие способные дети. Главное — нравственное воспитание. Вот чему я учусь, глядя на ваших детей. Вы говорите «нравственное воспитание».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 и свезёт её к Кити, или же если он не кончит дел, то пришлёт карету, и Левин поедет с нею. Вот он меня портит, сказал Лев жене. Уверяет меня, что наши дети прекрасные, когда я знаю, что в них столько дурного. Арсений доходит до крайности. Я всегда говорю, сказала жена. Если искать совершенства, то никогда не будешь доволен. И правду говорит папа, что когда нас воспитывали, была одна крайность. Нас держали на антресолях, а родители жили в белитаже. Теперь напротив, родителей в чулан, а детей в белитаж. Родители уж теперь не должны жить, а всё для детей. Что ж, если это приятнее, сказал Львов, улыбаясь своей красивой улыбкой и дотрагиваясь до её руки.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 Левину хотелось поговорить с ними, послушать, что они скажут отцу, но Натализа говорила с ним, и тут же вошёл в комнату товарищ Левого по службе Махотин в придворном мундире, чтобы ехать вместе встречать кого-то, и начался уж неумолкаемый разговор о герцогавине, о княжне Корзинской, о думе и скоропостижной смерти о Праксине. Левин и забыл про данные ему поручения.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 улыбаясь, сказала Льгово, дожидавшаяся конца разговора в своей белой собачьей ротонде. Ну поедем.